Заключение. День в истории. 6 июля 1885 года. В этот день девятилетний Жозеф Мейстер, искусанный больной собакой, получил первую дозу вакцины против бешенства в лаборатории Луи Пастера. Никакая наука не появляется на свет за один день, но если уж ежегодно праздновать выделение из общего корпуса «Наука живом» дисциплины, изучающие защитные силы нашего организма, то эта дата подходит лучше всего. Трогательная подробность. Мальчик, конечно же, боялся уколов, а их предстояло много, но его согласие удалось добиться, разрешив ему сколько угодно играть с кроликами и мышами из лабораторного вивария. Следующие несколько недель Жозеф провел, забавляясь с лабораторными зверьками и получая инъекции препарата из мозга кроликов, зараженных бешенством. Ребенок, вероятно, не вполне осознавал грозящую ему опасность, но о ней не мог не думать пастер. Великий ученый малодушно сбежал из Парижа, оставив Жозефа под опекой доктора Гранше. Пастер верил в свою вакцину, И все-таки не был уверен в ней до конца, ведь ее еще никогда не испытывали на людях. Он боялся, что мальчик умрет. Но Жозеф Мейстер выжил и стал первым человеком, спасенным от бешенства, своевременной вакцинацией. Когда мы смотрим на это событие с позиции сегодняшнего знания... Нам трудно в полной мере оценить поразительное научное везение, которое сопутствовало великому инфекционисту в его борьбе со смертельным недугом. Пастер не имел ни малейшего представления о природе возбудителя бешенства, кроме того, что он очень мал. Вирусы будут открыты десятилетия спустя, а до описания молекулярных механизмов, благодаря которым они поражают клетки, оставалось еще почти сто лет. Ученый полагал, что его... Тренированный вирус из мозга кроликов угнетает своего дикого собрата, подобно тому, как плесень угнетает культуру бактерий в чашке Петри. Он ошибался, что неудивительно, ведь до открытия антител оставалось еще несколько лет. Сегодня мы знаем, что хотя вакцинация способна предотвратить развитие множества страшных болезней, лишь немногие из них она способна вылечить. Прививка, сделанная после заражения, как правило, бесполезна. Бешенство в этом смысле в ряду вирусных инфекций является скорее исключением, чем правилом. Можно сказать, что Пастеру просто повезло, но не будем забывать о годах напряженного научного труда, предшествовавших этому везению. Труда не только упорного, но и смертельно опасного До того, как стало известно, что вирусом бешенства можно заражать безобидных кроликов, сотрудники Пастера работали с бешеными собаками. В Виваре они приходили с заряженным револьвером, и пуля в нем предназначалась не для животного. Зная, какие муки ожидают того, кто будет укушен или порежется при вскрытии бешеного животного, друзья договорились пустить раненому пулю в голову и оставить пистолет рядом с мертвым телом, чтобы имитировать самоубийство. К счастью, к этой крайней мере прибегать не пришлось. В истории науки изучение какого-либо объекта или явления, как правило, предшествует его практическому использованию. Десятилетия невидимой миру исследовательской работы предваряют появление новых технологий. С иммонологией все вышло с точностью да наоборот. Потребовалось... Столетия напряженных исследований, чтобы объяснить поразительные эффекты, обнаруженные великими естествоиспытателями конца xix начала XX века. И до сих пор некоторые из этих эффектов не имеют полноценного научного обоснования, хотя активно применяются в медицинской практике. Иммунология при своем рождении получила поразительно щедрый аванс и отработала его сполна. Сегодня наука о защитных силах нашего организма – одна из наиболее динамично развивающихся дисциплин. Более десятка Нобелевских премий по физиологии и медицине вручено за открытия, так или иначе связанные с иммунологией. Ее достижения изменили не только медицину, но и фундаментальную науку. Иммунологические методы позволили совершить множество открытий в самых разных областях молекулярной и клеточной биологии – И начало всему этому научному изобилию было положено в июле 1885 года, когда заплаканная женщина и испуганный забинтованный мальчик поднялись по ступенькам парижской Эколь Нормаль в лабораторию Луи Пастера.